Часть четвертая. 1733 год. Зима. Глава первая. Фолко, Торин, Малыш и другие. Скопа, Крылатый Змей и Флотский Лудра благополучно добрались до надежной Умбарской гавани. Хоббиту пришлось признать ни они, ни Фарнака, ни Венгетор, Ни Санделла и ни Тубала были главными в этом походе. Сотни глаз неотрывно смотрели на одного единственного человека, Олмера, злого стрелка. Слух его чудесном возвращении обгонял летящие по волнам драконы. Набольшие из дружины, скилудра, в очередь поднимались на палубу скопы. Многие из них знали вождя Эрниила, ходили под его рукой, готовились приступом брать серую гавань с моря. Олмер говорил со всеми. Глаза его оставались черными и непроницаемыми, но для каждого из старых бойцов у него нашлось свое слово. Казалось, по палубам кораблей вот-вот пронесется клич «Вперед!» завождя Эрнила. Фолк увидел, как с каждым днем мрачнели друзья-гномы, как покусывал губу Фарнак и как с непроницаемым лицом отворачивался Венгитор слава олмира великого точно морской водоворот затягивала эльдрингов еще немного и король без королевства с легкостью поведет за собою всех поведет куда ему только заблагорассудится все это время тубала оэсси старательно избегала фолку торриной малыша избегала несмотря на прямой приказ олмеров помириться Это случилось вечером, последнего дня пути. Фолк ощутил приближение дочери Олмера и успел развернуться к ней лицом, явно испортив половину удовольствия, та намеревалась подкрасться незамеченной. Красивое лицо портила застывшая маска ненависть. «Между нами нет мира!» — услыхал Хоббит с давленной шипением. «Ты убил моего отца!» Ты лишил его победы. Он может говорить мне все, что угодно. Но знай, крысенок, за серую гавань ты мне еще заплатишь. Зачем откладывать? Или ты боишься? — невозмутимо произнес Хоббит. Под плащом скрывалась мифриловая кольчуга. С полбезумной девки вполне станется пырнуть ножом в спину. Давай решим решимся прямо сейчас. Нет. И яростно прорычала Тубала, — не сейчас, в Умбаре, когда вокруг никого не будет, когда никто не сможет остановить меня. — Дело твое! — Фолку равнодушно пожал плечами. Говорит, самолешенный, какой смысл? Тубала повернулась на каблуках, мигом исчезнув в темноте. А когда ночь уже полностью вступила в свои права, Фолку, Торин и Малыш... Вновь, как и встарь, собрались, чтобы решить, что делать с Олмиром. Однако они не успели обменяться и парой слов. Рядом бесшумно возникли две человеческие фигуры, одна высокая, другая пониже, сильно ссутуленная, Олмир и Санделла. несложно будет догадаться, о чем станут говорить два доблестных гнома и не менее доблестный хоббит». — раздался голос короля без королевства. — Вы решаете, а не прикончить ли этого вернувшегося из загремящих морей ради спокойствия всего остального мира? — Мы еще не начали разговор, Олмер, — быстро ответил Фолко. — Но никто не поручится, что нам такое не пришло бы в голову, — бесшабашно брякнул малыш. Горбун мигом шагнул вперед, заслоняя Олмера. — Санделла! — отдернул его злой стрелок. — Успокойся. Дело серьезное. Так вот, слушайте меня, воины. Я хочу, чтобы мы сражались вместе, а не друг против друга. Тем более, что война наверняка уже началась, и отряды Хенна уже идут на север. Нам придется драться, драться за Адамант, об этом уже сказано немало слов. Я намерен начать с Умбара. Не сомневаюсь, с Хенной мы справимся». — А потом, — отрубил Торин, — мы ведь говорили, или я запамятовал? — Говорили, да не закончили, — возразил Олмер. — Кто станет добывать адамант? — Фарнак? — Венгитор? — Скилудр? — это Его станут добывать те, кто остановил меня. Голос его пресекся точно от внезапной боли. — Те, кто остановил меня в серой гавани. Вы трое, перед вами отступает сама судьба, и если мы будем вместе, не будет и вопроса, что делать с Адамантом. Неужели ты думаешь, что мы станем помогать тебе? Тихо и спокойно спросил Фолку, в то время как его пальцы сжали рукоять метательного ножа. На сей раз он не станет медлить. Чтобы ты снова залил кровью все среди Средиземье. Средиземье? О, нет. Уолмир рассмеялся. — Среди земли у меня нет врагов. Я с радостью сделал Беовин властительницей всех земель, но она сама освободила меня от клятвы. Я говорил тебе, что влечет меня нынче. А разве ты отказался от такого похода? Ты же поставишь на дыбы всю Орду. Не выдержал Фолко. — Одумайся. Там на западе силы мира. Мало нам Нуменора. Хоть, чтобы они потопили и Средиземье. Ну, если они ни на что больше не способны, кроме как топить вместе с невинными детьми и немощными стариками целые страны. Больно-то детей до да стариков, щадил злой стрелок, — проворчал Торин, стиснув топор. Насколько это, возможно, щадил? Сухо ответил Омир. Роханские горные твердыни и вовсе устояли арнорские города попали в руки истерлингов почти без боя, а те никого не резали. — Ну да, только грабили, — не выдержала малыш. — Грабили, — кивнул Олнер. — Разве я говорил, что они самокротость и доброта, люди нехорошие, неплохие, разные, но сейчас не о том? — Если Валар только и могут штопить целые державы, — сказал я. — то не заслужили они того, чтобы мы наведались к ним и призвали к ответу? — Ты обезумел, злой стрелок. Торин тяжело смотрел на Олмера. — Говорю тебе, ты обезумел сражаться с Валар? Когда ты произнес эти слова в прошлый раз, мы не приняли их всерьез и, похоже, ошиблись. до да чего ты взял? Вот! А вот мы и посмотрим. С какой-то бесшабашной веселостью бросил Олмер. «Это мы и проверим, и, если я прав, ударим посредоточию силы наших врагов». «Твоих врагов, злой стрелок, не наших, — покачал головой Хоббит. А кроме того, не забывай в том, что ты жив, и что жива твоя дочь, есть заслуга и эльфов Аварии. Я никогда не с Аварии». Быстро парировал Олмер. Сдерживал их и Срединное княжество, да. Моими врагами были западные эльфы, а если разобраться, то и Валар. И, кстати, если Адамант навек покинет Средиземье, те же аварии от этого только выиграют, потому что иначе останется опасность, что сокровище попадет в руки новому Хенни, и колесо завертится в обратную сторону. Разве я не прав? — Может, Адамант способен превратить нашу землю в цветущий сад? — заметил Фолко. — Тебе ведомо пределы его сил, злой стрелок? — Пределы, конечно же, нет. Но, мню, едва ли ты с его помощью сможешь разбивать сады и обращать в цветники и заброшенные земли. Адамант — это сила огня, древнего, первородного может быть, даже таящего в себе частицу пламени неуничтожимого. Пламени неуничтожимого разом вырвалось у Фолку, Торины малыша. Пламени неуничтожимого! Кивнул Олмер. Никак иначе не могу я объяснить его чудесные свойства. Но ведь... но ведь это пламя, оно только у единого, начал было возражать Фолку. Однако Олмир останавливающе поднял руку. «Знаю, знаю, доблестный половинчик, эльфийские предания известны мне не хуже, чем тебе. Может быть, здесь не самая суть пламени, а какое-то его отражение. На что связь есть, я ручаюсь. Мои бывшие хозяева, — он криво усмехнулся, — постарались изрядно, — подарив мне на прощание немало ценного, так что я теперь вижу глубже, чем прежде. Впрочем, как действует адамант, какие силы в нем скрыты, будем рассуждать позже, когда сам камень будет у нас в руках. — У тебя в руках, — буркнул Торин, — у меня в руках. — Легко согласился Олмер. — По мне это лучше, чем обрекать сокровище на бездарную гибель в Ородруине. — Ну... — Сказом уже достаточно. Вы со мной? Да или нет? Если да, то адамант считаете уже у нас. — По-моему, мы все вместе едва унесли ноги из владения Хенны, — язвительно заметил Фолку. — Верно. Но второй раз все будет по-иному. У нас есть опыт. Ну так как? Друзья переглянулись. — Олмер, — заговорил фолку усилием воли, заставляя себя смотреть прямо в лицо королю без королевства, сейчас полускрытые ночными тенями. — Мы не пойдем с тобой. Ты замыслил безумие. — Отговаривать тебя, — хоббит горько усмехнулся. — А это значит, что мы вновь враги. Злой стрелок помолчал. Фолко чувствовал, как его буквально сверлит яростный взгляд горбуна, словно говоря, что ж ты наделал, что? — Один раз ты уже убил меня, половинчик, — глухо промолвил Омир. Это было очень больно. — Но я не держу на тебя сердце, потому что, убивая меня, ты меня же спасал от более страшной участи, и потому в память о том... До Умбара мы доберемся мирно, но так же в память о том дне я скажу тебе, что второй раз убить меня тебе не удастся. — Все ясно? — наступило молчание. Отчего-то хоббита охватила вдруг внезапное горечь, а ведь они могли расстаться друзьями. Мне жаль, — негромко произнес Алмир, — но иначе и быть не могло. «Вы хранители покоя среди Средиземья, я вечный его возмутитель. Мы обречены сражаться друг с другом в разных ипостасях, в разных временах, может, даже в разных мирах, из-за спокойствия не только среди Средиземья». Закончил он совсем уж загадочно. эхма ма!» — протянул малыш. «Коряво как-то все вышло». — Из-за какой каменной крысой сдался тебе Тволенор, Олмер? — Мы могли бы убить эту войну, а не разжигать новую, — проговорил Фолко. — Убить войну? — усмехнулся Олмер. В темноте Хоббит не видел выражения его глаз. Но голос злого стрелка полнило непонятное горечь. — Убьем эту! Тотчас начнется другая! Сколько сейчас идет войн, которых ты не в силах остановить, хоббит, на юге, на востоке, на севере? — Но эту-то можем, — непреклонно отрезал Фолку. — Не можем, — вдруг заговорил Санделла. — Драться с Хенной все равно придется. И не с ним одним, а с целой армией. И убивать их тоже придется. Ты можешь указать другой выход? Маги эльфов начал фолку но умер только отмахнулся ты же сам в это не веришь храбрый половинчик может быть только сам великий орлангур а аварии о они конечно будут доблестно биться но в одиночку одолеть целую армию едва ли смогут нет дело решат честные мечи «Честные мечи Эльдрингов и орков, если те захотят последовать за мной!» Он вновь сделал паузу. «Что же мы сказали друг другу? Все!» «Доброй дороги! Может, статься вы еще признаете мою правоту?» «Едва ли!» — с вызовом заявил маленький гном. Олмер пожал плечами. «Не спеши!» — со смелыми словами «достойный тангар!» Силы наши не беспредельны, никто не знает, как поведет себя доманд Вдруг я признаю вашу правоту и вместе с вами понесу сокровище к Орадуину. Слова Олмера во многом оказались пророческими. Война вскипела от травным варевом, густо замешанным на крови, пожарах и смерти. Хенна не заставил себя долго ждать. Южные племена, большую частью неведомые никому не только в Умбаре, но даже и в Хараде, двинулись из Хлавийские горы. Нельзя сказать, что число вторгнувшихся было очень уж велико, но ослабленный потерями Харад не мог сопротивляться, опустили невольничьи рынки Умбара. Тхеремцы торопливо, не торгуясь, скупали всех рабов, но их караваны уходили на восток быстрее, чем охотники за рабами, вроде тана Старха, успевали добывать новых. До самого конца пути олмер и Фолку не сказали друг другу ни слова. Хоббит частенько ловил на себе более чем выразительные взгляды тубалы, но однажды такой взгляд перехватил Олмир. Он что-то кратко и негромко сказал дочери, до и то отвернулось от Фолко с такой поспешностью, словно смотреть на него было настоящей пыткой. Но вот, наконец-то, Умбар, наконец-то, пристань, и... что делать дальше Фолко, Торину и Малышу? Олмер, в отличие от них, знал точно. На следующий же день в Умбаре говорили только о нем, об Олмере Великом, покорителе Запада, о Болмере, сильно могучим вырвавшемся из лап самой смерти. Кое-кто не верил, но слишком много танов и простых эльдрингов знали вождя и орнила в лицо. В охватившей умбарсу мятицы никому не было дела до хоббита, двух гномов, юной золотоволосой девушки до смуглолицего кханца, оставшегося с ними, несмотря ни на что. «Надо идти назад», — твердил малыш, — «назад к Хенне» сами только только унесли оттуда ноги вновь и вновь напоминал другу торин так что ж нам в тхеремскую армию вступать что ли с досадой спрашивал фолко уставший отлившихся уже третий день споров можно и вступить пожимал плечами рогнур там сейчас каждый боец на счету золот они не жалеют а войско олмира росло не по дням а по часам Таны один за другим вставали под его знамя, над мачтами вновь затрепетали знакомые стяги, белый круг с трехзубчатой черной короной в центре черного же поля. Посланник великого Орлангура Сердце силы пробудилось к жизни, пробудилось с небывалой яростью. Сквозь все земные толщи оно пробивалось сюда, в глубины, с той же легкостью, как солнечные лучи пронзают насквозь мелкий лесной ручеек, высвечивая каждую песчинку на дне. Подземные реки несли ладью все дальше и дальше, и далеко позади остались вешки мордер Начинался Харат, и одновременно навстречу шло сердце, огненное сердце, счастье и проклятие Средиземья. Великий Орлангур тревожился. Посылавшиеся каждую ночь видения становились все грознее и грознее, и посланник спешил, спешил, уже зная о многом, спешил, зная, что явившиеся из-за моря слуги сил уже недалеки от своей цели. Миллок, пес и остальные. Они не торопились. Вся спешка внезапно кончилась. С юга шли и шли полки хенны, а странная четверка, если считать четвертым пса, обосновалась в лесистых, пощаженных огнем северных отрогах Хлавийских гор, обосновалась крепко и, похоже, надолго. Милок с какой-то даже радостью вновь окунулся в мир привычных человеку дел. За время пути он порастерял весь жирок и вновь вспомнил, что раньше слыл на все руки мастером как и любой другой из его племени. Однако спутники не слишком нуждались в услугах. Дом себе, себе, а не Миллогу, они создали одно лишь песней, заставив деревья склониться и приплести ветви так, чтобы получилось удобное жилище. Ручеек послушно изменил русло, трава вскурчавилась настоящим ковром. О соседних перелесах внезапно превратился в фруктовый сад, где зрели небывалые, невиданные плоды. Пес тоскливо смотрел на них, подбывая, но не ел, даже когда давали, предпочитая мясо. Милок не задавал вопросов, он просто ждал. Ноябрь, второе, Рахан. Так дальше продолжаться не может его безумие погубит всю страну э ну так значит верно я говорю о ага, того этого ну мешкать нельзя вот ведь да брего мешкать нельзя покосила на нашей стране люди недовольны мало кому из нобелей по нраву то что устье и сены отошло этим морским разбойникам и это того стрелки то эти да очень удачно что эти предатели сгинули. пансерники и лучники нам теперь не помеха. Сколько у тебя людей, третий маршал? Ну да, вот в того сотни. Четыре, значит, здесь. Понял, понял, понял. И у меня пятнадцать десятков. И у Фрэки самое меньшее триста. Спреи из лихом хватит. безумцев в железо. Король Пал. Да здравствует король, король Брэго. А, ну, а... Никого больше из рода Эрлингов мы не имеем. А как же его дети? Дети? Слишком мягкосердечен ты, Сеорл. О двух детях думаешь, а о тысячах позабыл. Что будет, если мы не заключим мир на Западе? Сколько тогда детей в живых останется? Ноябрь, второе, Умбар. Олмир Великий Король без королевства и играючи собрал вокруг себя почти всех морских танов. Флот уходил на юг, уходил по слезным мольбет херемских послов. Последние остатки харадских рати откатывались на север, не в силах противостоять вторжению Хенны. Флот ушел, скрылся куда-то и Олмер, а Фолко, Торин и Малыш все еще оставались в крепости. Примыкать к рати короля без королевства? Нет, хватит. Отныне они сражаются только за свои знамена. Вести с юга шли. Одна тревожней другой. И хоббит, очень осторожно прибегая к помощи принца Форви, постоянно наблюдал за неуклонно продвигающимся на север адамантом. Он перемещался, и вместе с ним ползли к умбару рати Харадримов и Хенны. — Надо на что-то решаться, — мрачно проговорил Форби, — иначе Олмир и впрямь опередит нас. У нас нет войска, а в одиночку я чувствую нам Хенну не одолеть. Скорее уж это сделает олмер он ведь сейчас наверняка поднимает мордорских орков и отправил весть на воды пробуждения, но пока еще оттуда приспеет помощь говорили в большой полутемной комнате снятой фолку и гномами наверху до добропорядочного трактира на них рассчитывать нельзя мрачно бронил толин только на самих себя сколько нас сколько ты да я да фолка рогнур рельфы таны десяток не больше вкачал головой малыш мечи можно купить подал голосцк хандец купить удивил сам рот рогнур прав — заметил Венгитор. — Мечи можно купить. — С солмиром нам не по пути. Значит, надо собирать собственное воинство. Но много ли значит нашей дружины? Многие, я знаю, порвались уйти со злым стрелком. — Сколько нужно золота, чтобы ваши молодцы согласились сражаться? — отрывисто спросил Форви. Хоббиту показалось, что в голосе эльфийского принца звучало тщательно скрытое презрение. — Немало! — Криво усмехнулся Венгитор. — Пойми, почтенный эльф, дружинник сражается за Тана до тех пор, пока Тан щедрый успешлив. Если же он неудачник, не умеет добыть золото для своих людей, он быстро теряет сил. За таким в бой не пойдут, а при первой возможности разорвут ряд и принесут клятву другому Тану. В этом нет бесчестия, в этом жизнь». Есть ли в Умбаре место, где смогли бы оценить эту вещь? Форви решительно потянулся лбаобруч, в котором светился драгоценный зеленоватый камень. Все так ахнули. Эльфы, спутники принца, дружно, как по команде, вскочили на ноги. Светлейший принц! Раз надо, значит, надо! — отрубил Форви. — Так что, почтенные Танны, отвечайте! — Что вы мне скажете? Есть ли в Умбаре место? За эту вещь можно получить достаточно золота. Воцарилось мертвое молчание. — Мы тоже тряхнем казной, — упрямо нагибая голову произнес Фингитор. — Не думай, почтенный эльф, что тут ты один только озабочен судьбой среди Средиземьи. Форви решительно бросил обруч на стол. Фолково чувствовал, как щеки заливает горячая краска стыда. Но что он мог сделать? Перстень — подарок принца. Или, неужто ж клинок отрины? хоббит скорее расстался бы с собственной жизнью, чем с этим оружием? Но Торин что-то проворчал и тоже потянулся было к суме, однако Форви остановил его. Нет нужды, мой добрый гном и ты достойный фолку. Вижу ваши помыслы, но подумайте сами, этот обруч просто драгоценная безделушка, она не стоит ничего, если вдуматься, разве может все золото среди Средиземья купить хотя бы одну человеческую жизнь? Может, и притом не одну, — проворчал Фарнак, однако в его словно бы не услышал. — Ваша мифриловая броня? — Ваше оружие нам очень скоро понадобится, а обруч — просто украшение, не больше. К тому же, эльф улыбнулся, жизнь у нашего племени долгая, я ищу смогу выкупить его. Камень был продан в тот же вечер. Украшение купила гильдия ростовщиков Умбара, купила в складчину, ибо ни один из них в одиночку не мог дать требуемую сумму, но и выпускать из рук такое чудо они не желали. Еще день заняли приготовление, и на следующий день небольшая флотилия, Тан и Фарнак, Венгитор и Хьериди, вышла на юг, следом за могучим флотом Олмера, которым в отсутствие короля без королевства вместе с Санделло он и впрямь отправился в мордер командовал скиллутом.